Глава вторая. Июнь 1065 года от Рождества Христова. Тмутаракань, столица княжества. Шумит разноголосец и княжеский пир, пляшут скоморохи, потоком льется хмельной мед и греческие вина, а столы ломятся от мяса и рыбы. Раздоли! За все время нахождения на Руси я еще ни разу не видел подобных столов, заваленных столь дорогими ястами. Прямо напротив меня лежит запеченный целиком поросенок, птица, порубленная пополам, верченные целиком осетры, от чьего жирного мяса исходит томительный аромат. Даже черная края и та на столе есть, я подобного деликатеса в жизни не едал, в том числе и до погружения. И если бы кто-то мне сказал, что после недельного поста на одной только пресной каше я буду сидеть на перу и потихоньку отщипывать кусочки хлеба, даже не тронув мясо, больше полугода не еденого мной в чистом виде, я лишь рассмеялся бы. Увы, сегодня на этом празднике жизни мне совсем не весело, и мы с дружинниками чувствуем себя здесь лишними. Впрочем, Иланка, сидящая на возвышении справа от князя, не притрагивается к еде, лишь снова и снова поднося к губам кубок с медом. Тогда на ладье все могло кончиться нашей гибелью. Но я, хоть и обескураженной страшной новостью косошца, лишь скрипнул зубами и выкрикнул ему в лицо. «Да оставь нас к князю!» Если я лгу, моя жизнь твоя, и клинок этот, я развернул светлый даже в мороке меч, твой. Видел ли ты, как он перерубает ваши мечи?» Даур заинтересованно кивнул, а я продолжил. «Будем биться, и я еще десяток воев сражу им, ей-богу, а после брошу в море, чтоб тебе не досталось. Но даю слово, жизнью поручай, что отдам его просто так, если князь не признает семью. Так что ты теряешь?» Косок с минут раздумал, после чего рявкнул. Ладья тоже нам достанется, и вы все рабами пойдете, коль не признает, так? Так. Греческая германасса, византийская Таматарха, тюркский Тумен Тархан, хазарский Самкерца и, наконец, русская Тмутаракань. Город сменил немало имен, но и по сей день стены, сложные из кирпича сердца, заставляют трепетать сердце одним лишь своим видом. Еще бы. Их высота достигает 16 метров, а толщина неполных 8. Число башен не удалось сосчитать. С моря открывался лишь участок стены, расположенного на возвышенности города. Но по всем прикидкам их никак не меньше полутора десятков. Не хотел бы я брать такую крепость. Ох, не хотел бы. Из камня сложная гавань, настоящий порт с причалами, где косогие высадили нас вместе с грибцами. Посмеивающийся Даур отправил князю гонца, даже не думая вести ланку и детей в город, но тут уж заупрямился я, настояв, чтоб пошел Еремей. Вожак морских разбойников был вынужден согласиться, признав мою просьбу справедливой. Моему побратиму княжна передала небольшое бронзовое зеркальце, украшенное самоцветами, видимо, подарок Ростислава, способный убедить его в подлинности наших слов. Мы ждали минут 40, в течение которых Даур платоядно посмотрел на ланку и паскудно посмеивался. Скорее всего, представлял, как отмытая и приведенная в чувство красотка согреет его постель. Тогда я приказал своим воинам обступить женщину и детей. Косоги глухо зароптали, но их вождь лишь смачно плюнул в нашу сторону. Для себя я решил, что если князь откажется нас признать, что, в общем-то, невозможно, учитывая присутствие детей, или просто не поверить словам Гонца и Еремея, или его нет в городе, я решил, что в этом случае успею зарубить косога. Ненависти к вожаку разбойников прибавляла завернутую в парус тело Радмира, лежащее у наших ног. Единственное, что мы не предали морю. Но мой дружинник должен быть похоронен с отпеванием и в земле. Слава богу, идти на крайний мир не потребовалось. Из ворот крепости, ведущей к гавани, показалась внушительная кавалькада из полусотни всадников. Впереди скакал высокий мужчина в пурпурном плаще. Глаза Ланки счастливо зажглись, но тут же наполнились болью. «Папка! Папочка!» Счастливый виск Рюрика, узнавшего отца и счастливое лицо самого Ростислава, посветлевшее при виде бросившегося к нему сына, расставили все точки на «и». На немевшего Даура было жалко смотреть. Мы расступились, пропуская Ланку, щеки которой пылали от боли, унижения и незаслуженной обиды. Ох, какими глазами она прожигала тогда супруга, каким скорбным был его ответный взгляд когда князь набрался мужества посмотреть в лицо Мадьярки. Только-только взглянув на супругу, Ростислав обернулся к нам. Я сразу понял, что на гостеприимный прием рассчитывать не приходится. «Кто такие?» Мы низко поклонились князю. Перед тем я хорошенько рассмотрел правителя Тмутарака, не пытаясь сложить о нем мнение. При взгляде на простое мужское лицо с несколько даже грубоватыми чертами и крепким подбородком, выступающим вперед, я бы и не сказал, что передо мной особо голубых кровей. Не дать не взять обычный ратник-топорщик, а ведь подишь ты». Запомнились мне светлые, практически желтые волосы и красноватый оттенок кожи. «Мы воины, княжи, путь держим из Новгорода, желали войти в твою дружину. С нами был купец, он хотел поднести тебе в дар этот меч, и я голел сверкающий хролужный клинок, держа его перед собой. Но он пал в бою с разбойниками, как многие наши соратники». Мы добрались до Волыни, потому что знали, семью там твою в заточении держу, и выкрали ее. Наконец плыли в тму таракань, да на нас напали разбойники морские. Сзади послышался сдавленный полухрип-полустон, и Ростислав перевел пылающий гневом взор на Даура. Но смотрел на него недолго, практически сразу вновь развернувшись к нам, после чего заговорил. И голос его был совсем нерадушен. — Дар купца оставь себе, вот моя княжья воля. У меня самого клинок из Харалуга. Ростислав хлопнул по рукояти покоящийся в ножных меча и продолжил: А в дружине у меня достаточно храбрых воинов, так что. Ланка, звенящим от напряжения голосом перебила мужа. Но разве храбрые твои воины отбили семью во Владимире? Разве не доставили нас к тебе на порог, княже? Разве не защищали детей твоих от стрел половецких да от мечей разбойных? И разве отпустишь ты с их мужей без первых честь? Или не рад ты возвращению семьи, супруг мой милый? «Лучше бы Ланка промолчала. Такого публичного унижения князь нам никогда не простит. После ее слов было просто страшно смотреть на его малиновое от стыда лицо». Мне пришлось опустить голову, но молчал Ростислав недолго. «Супруга справедливо напомнил мне о законах княжеского гостеприимства. Конечно, мы устроим пир в честь смелых освободителей моей семьи. И ты, Даур, пойдешь с нами». Вроде бы хорошие для нас слова, но каким же звенящим от напряжения голосом были произнесены. И вот он первый в нашу честь, где мы сидим у стены как можно дальше от князя. Впрочем, здесь все стали развернуты к княжьему перпендикулярно в один ряд, то есть все присутствующие как бы равны, но ну именно что «как бы». Потому что мы-то у стены, а многочисленные косоги, среди которых вольготно восседает Даур, расположились напротив Ростислава. «Да, это провал». И людей я за собой потащил, многих на смерть, и сделать толком ничего не сделал. Не примет меня в дружину князь, а коли и примет, не бывать мне на его перах, да и не прислушается он ко мне в случае чего. Может, пока не поздно отправиться к Всеславу Бречеславовичу, договорить его и дальше под венеб спускаться, покоряя местные племена, а не на Новгород нападать?» Мои мысли прервал недовольный голос князя, плохо скрывающего раздражение. «Чего ж не весело, дружинники новгородские?» Или обидел их кто, или угощения княжеские плохи, а? Или, может быть, честь вам на перу не оказали?» Всего пару секунд я промедлил с ответом, но когда от косожского стола послышался знакомый паскудный смешок, я не вытерпел. Соратника я сегодня потерял в бою, князь, друга, и убили его трусливо в спину. Косоги глухо зароптали, а меня уже понесло. «И вот, княже, чествую, что сегодня нас, а между тем за столами твоими я вижу одного из убийц друга моего». И невдомёк мне, как гостем твоим стал тать в тумане на русский нападающий. Последние слова переполнили чашу терпения всех участников конфликта. С рёвом вскочили косоги, резко поднялись мои соратники, встал князь. Его яростный голос перекрыл любые другие звуки. «Он мой гость!» Эти слова были адресованы моим противником, видимо, обладающим во дворце значительным статусом, после чего Ростислав продолжил, обернувшись ко мне. «Даур!» сын моего первого и главного данника, князя Тагира, и мне решать, кого приглашать на мой пир. В том числе разбойников, грабящих твоих же купцов, княже, так ты и вовсе без них останешься». Косоги разразились яростным ревом и проклятиями, а князь, скинув голову, четко произнес. «Уходи, сейчас же, ты оскорбил меня». Я с издевкой ухмыльнулся. «Не помнишь имени, княже? Андрей Урманин, человек, вернувший тебе семью». «И я требую с Косогов веру кровью, я требую мести!» Громкий крик Даура перекрыл вопли остальных. «Будешь биться заколдованным мечом? Он перерубает наши клинки!» Последние слова моего противника относились ко всем присутствующим в зале. «С тебя хватит и обычного. А хочешь борись безоружным, как ваш богатырь и дедя, и я не возьму клинка в руки!» Косок расхохотался. «Сам напросился! Дозволь, княже!» Ростислав молчал несколько секунд, сжав кулаки так, что побелели костяшки. Наконец он коротко бросил. «Дозволяю, Божий суд, по правде моего деда Ярослава, тому, кто выиграет, более не мстят». «А кто мне мстить-то будет?» Доволен, Даур весел, уже раздевается, подбадриваемый товарищами. И действительно, косок очень крепок, едва ли на голову выше меня и раза в полтора шире в плечах. А весом он и вовсе пуда на два тяжелее. Голова его покоится на истинно бычьей шеей, на руках и груди внушительные пласты мышц. Живот, правда, заплыл жирком, но все же ты не вперед выступающий пузо, по местным меркам эталон мужской красоты и мощи. Роденье, уступающий косогу шириной плеч, осторожно склонился ко мне. Уверен, Андрей. Ты посмотри, какой медведь, он же тебя раздавит. Я лишь коротко усмехнулся. Лед ловать и помнишь? Сейчас будет так же. Отроки, прислуживающие на Перу, спора раздвинули столы. В их глазах, скользящих по моей поджаре, увитой крепкими, но не столь объемистыми, как у Даура мышцами фигуры, читался сочувствие и интерес. Лишь некоторые из присутствующих на Перу поглядывали на косога с насмешкой да непризнью, а вот большинство чествуют Даура бодрыми криками. Я случайно поймал тревожный взгляд Ланки, полный невысказанной боли, и ответил мимолетной улыбкой, мол, прорвемся. «Начали!» Яростно взревевший, словно медведь, косок бросился на меня, выставив руки перед собой. А я даже не шелохнулся, пока этот бык не поравнялся со мной. Короткий отшаг в сторону с одновременным нырком под руку и носок левой ноги больно бьет по голени противника, подсекая ее. Даур падает с чудовищным грохотом, я же остаюсь стоять. Что, ножки не держит? Косок зарычал еще страшнее. В этот раз, встав на ноги, он пошел на меня уже не спеша, медленно приближаясь широко расставленными руками. Ожидает, что я буду ловчить и выворачиваться от его захвата. И потому классическую двоечку прямых челюсть он пропускает. Серию я закончил жестким апперкотом левой руки, подбросившим его голову. Однако противник лишь очумело встряхнулся и попытался тут же ударить в ответ. Это к за залихватски. Но снова поднырнув под руку и ответил встречным боковым по печени. А выпрямившись, донес до подбородка врага два акцентированных хука. И снова до уру хоть бы что. Вот только мне кажется, что я бил по стволу дерева, а не по человеческой голове. В этот самый миг у меня появились сомнения в исходе схватки. Между тем отступивший под ударами противника стремительно бросился вперед. В этот раз захват его мощных рук все же сомкнулся на моих ребрах. Косок сжал их чудовищным усилием, ломая меня. Взрывев от боли, я ответил резким одновременным ударом раскрытых ладоней по ушам врага. От боли Даур отпустил меня, и я тут же сделал два шага назад, пытаясь восстановить дыхание. В короткие мгновения передышки до меня стало доходить, что кричат в зале, и среди прочих выкриков я отчетливо расслышал вопли косогов «Убей! Сломай его!» «Ну что ж, если вы так просите...» На этот раз противник разразился серией размашистых деревенских ударов, все же довольно быстрых и опасных. Я опятился несколько мгновений, но потом сумел удачно поднырнуть и на выходе пробил прямой удар ладонью в горло врага. Даур в ужасе схватился за кадык и тут же пропустил еще один прямой в солнышко, теперь уже кулаком. Свирепый противник стал оседать на коленях из-за нехватки воздуха. Я неспеша зашел сзади, сомкнув руки под подбородок косога и уперев колено ему в позвоночник чуть ниже шеи. В следующие несколько секунд я тратил все силы, чтобы вытянуть на себя его голову, а мужественный могучий противник как мог сопротивлялся, даже не имея возможности вдохнуть. Но вот пальцы его расслабились, руки безвольно повисли вдоль корпуса, а позвонки, ломаясь чрезвычайно громко и противно захрустели. Тело Даура пало к моим ногам, и в зале повисла звенящая тишина. Ее прервал спокойный голос князя. «Передайте моему даннику Тагеру, что его сын принял условия поединка и честно проиграл. Теперь же никто из вас не станет мстить урманину. Не на моей земле!»